Глава 5. Драконианцы доставили нас к логову драконицы медленно, но верно. И не то чтобы совсем в лучшем виде, но, по крайней мере, руки нам не связали. Хотя пытались, прикрываясь благими намерениями и хрупкостью наших организмов. Мол, вдруг мы себя пораним ненароком, им перед драконицей станет неудобно. Итак, какие-то убогие в горы заявились, и рыцарь у нас какой-то не такой с большим приветом, в смысле близостью подвига окрыленный, да еще и увечный будем». Но мы гордо отказались. Лорд Тирель предложил драконианцам составить письменный отказ с нашей стороны, раз уж рептилоиды так волнуются за нашу безопасность, мол, будет чем перед почитаемой рептилией оправдаться». Как известно, то, что написано пером, топором не вырубишь. Хотя огнем, конечно, жечь можно. Но это если драконица все же расстроится. Только рептилоиды щедрого предложения темного эльфа не оценили. Дипломатично мотивировали свой отказ отсутствием чернил и бумаги. Мол, не рассчитывали на то, что придется писать. Да и чернила на морозе замерзают. В здешних горах мороз очень уж сильный бывает. Сертолеснал кивнул, как самый пострадавший от суровости здешнего климата. Метель благополучно завершилась, а вот снег остался. Да еще пара сошедших недавно лавин не улучшила проходимость горного ущелья. То есть драконианцы вполне могли ехать на лыжах, тигры слегка проваливались в снег, но шли, а вот мы, лошади и осел, завязали намертво. И тут встал вопрос – как же нас транспортировать? Запасных лыж драконянцы, как на грех, тоже не прихватили. На этот раз не потому, что незапасливые, просто они планировали нас убить на месте, а не вести к драконице подозрительных личностей. Впрочем, разница не такая уж большая. Насколько я поняла из пояснений, любезно, читая ехидно, предоставленных мне кумиваром, В случае неудачи нашего рыцаря на ниве усекновения драконов, его свита, включая животных, пойдет как дополнение основного блюда в виде беспанцирного сэра талиснала Не то чтобы я сомневалась в боевых навыках нашего сэра, ведь при нашей встрече он гордо провозгласил себя убийцей драконов. Только в глубине души поселилось некое чувство неуверенности в том, что не особо мускулистый субъект может задушить огромную огнедышащую рептилию собственными руками. Другого оружия у него не было. «Хотя я могу одолжить ему свои клинки, да и у других участников похода какое-нибудь оружие досыщится». После долгих споров, как нас следует доставить к дракону, большинством голосов утвердили план Еринеля, привязав плащи и одеяло к тиграм, сделать импровизированную волокушу. Осла и рыцарского коня, ибо не гоже рыцарю с драконом биться в пешем поединке, стреножили, водрузили на такую же волокушу и впрягли в нее уже драконианцев. Эта идея принадлежала уже принцу Астураэлю, который как истинный наследник престола решил проявить свои организаторские способности и привлечь к благородному делу спасения самих рептилоидов. Полагаю, чтобы им некогда было придумать какую-нибудь каверзу. В путь двинулись дружно. Рептилоиды налегли на веревки, тигры тоже не подкачали. Снег хрустко заскользил под волокушами, немного проседал, но глубоко мы не проваливались, уже хорошо. Рыцарский конь, повидавший многое на своем веку, заработавший седину и явные проблемы с ногами, испуганно выпучил глаза и время от времени всхрапывал. Осел звучно ревел за двоих, и его режущие слух вопли разлетались далеко по ущелью, грозя еще одним сходом лавины. Пришлось обвязать ему морду, отобрав кое-что из пестрого одеяния рыцаря. Осел перестал сотрясать воздух ревом, и его глаза наполнились слезами великомученика. Мне его было откровенно жаль. Животное страдало совершенно ни за что. Оно же точно не планировало убийство старой драконицы или похищение яйца, да и вряд ли догадывалось о конечной цели своего путешествия. Впрочем, долго волочиться за тиграми нам не пришлось, и это здорово, потому что боевые коты, хоть и мощные ребята, но нас было так много, что любой даже очень сильный зверь выбьется из сил. Постепенно, словно нехотя, снежный покров сошел на нет, уступив место каменистому ландшафту, практически бесплодному, но все равно прекрасному в своей суровости. Кажется, я как-то видела похожие в каком-то фильме про Марс. Или не про Марс. Это неважно. Но было в окружающей каменной, безжизненной, на первый взгляд, пустыне, окруженной монументальной громадой гор, инопланетная или просто иномирное. Интересно, а в моем родном мире горы такие же разнообразные и прекрасные? Наверное, стоит съездить как-нибудь, когда я вернусь домой. Вряд ли я смогу лазать по склонам, как муха по стене, но, наверное, есть какие-то другие виды прогулок, менее экстремальные. Уж чего-чего, а экстрима мне уже на всю жизнь хватит с лихвой, даже детям останется, и это я еще с драконицей не встречалась. Тем временем драконианцы остановились. Оно и понятно, ехать по твердому грунту на лыжах бессмысленно, сам умаешься и лыжи испортишь. Они ловко сняли ставшие уже ненужными деревянные приспособления, привычным жестом связали их вместе, не забыли соорудить ременную петлю, которую закрепили инвентарь, закинув за спину. При этом зачехленные теплой на вид тканью хвосты рептилоиды лихо использовали как третью конечность, чтобы не утратить равновесие. Наверное, удобно иметь хвост. Можно спокойно стоя спать и не упадешь. Едва почувствовав твердую почву под ногами, тигры сделали еще пару мощных рывков и остановились, вывалив розовые языки и тяжело дыша. Умаились бедные. И неудивительно столько народу, кого волоком, кого на спинах тащили. А еще поклажа. Мы с Еринелем спрыгнули на землю, чтобы размять ноги, да и тиграм роздых требовался. Остальные с трудом поднялись на ноги. Их сильно штормило, как команду парусника, прибывшего в порт после нескольких месяцев плавания в открытом океане. Кони и осел тоже с трудом удерживали ноги вместе. Не было и речи о том, чтобы в дальнейший путь пускаться верхом. В поводу довести уже хорошо. Впрочем, часть поклажи все-таки доверили животным. а остальное распределили по участникам экспедиции под задумчивыми неприязненными взглядами драконианцев. Эти ребята явно подозревали нас в чем-то. Возможно, смело переквалифицировали нас из статуса расхитителей драконьего логова в похитители самой драконицы с целью дальнейшего ее разведения в домашних условиях. А что, с них станется. Как бы не завели куда-нибудь фанатики, отчаянно жертвуя своими жизнями, дабы уберечь охни дышащего ящера от нас, грозных, уставших, голодных. В путь отправились сразу же, без лишних проволочек. Растянулись цепочкой по ущелью. Первыми шла пара драконианцев, Замыкали строй-тройка. Наверное, пытались предотвратить наш побег. Наивные. Если нас понесет куда-нибудь, даже демоны не удержат и тролли не справятся, а они решили, что трое рептилоидов в состоянии нам помешать. Впрочем, каждый имеет право на заблуждение, так что разочаровывать конвоиров не имело смысла. Главное, чтобы довели. Еринель зашептала я как можно тише, поравнявшись с братом. «Ты уверен, что эти горные стрелки ведут нас в правильном направлении?» Среброволосый эльф пожал плечами. — А демоны их знают. Может, и правильно. «Ну — Но ты даешь! — опешила я от неожиданного заявления эльфа. — Ты же здесь бывал и так уверенно вызвался проводить нас к потухшему вулкану! «Нет, дорогая сестренка, я вызвался проводить вас в примерном направлении, а дальше нам предстояло планомерно облазить окрестности в поисках дракона, либо просто подождать, когда ящерица проголодается и полетит на охоту». Спокойно откликнулся тот. «Ничего себе план!» Тут же вклинился в наш разговор светлый эльф. так мы лет сто могли простоять лагерем, а к цели так и не придвинулись бы». Вы, как всегда, полны пессимизма. Тут же осадил лорда Эли на темный. Драконы, тем более старые, крупные создания. Им питание нужно, пусть не три раза в день, но вполне регулярное. Если драконица там есть и не впала в спячку, то самое большее через месяц мы бы ее непременно обнаружили. Лорд Тирель забыл, что у нас очень напряженно с питанием. Напомнил темному эльфу общеизвестное положение дел Светлый Эльф. «Месяц на наших припасах нам не протянуть, поэтому какие бы ни были из рептилоидов провожатые, нам следует радоваться их наличию. Да, хотя бы потому, что в случае, если эти фанатики решат пожертвовать жизнью, заведя нас туда, откуда нам самим не выбраться, голод нам точно долгое время угрожать не будет». Многозначительно усмехнулся лорд Тирель, вызвав со стороны лорда Эллина заинтересованный взгляд. Светлый некоторое время крепился, хотя его явно распирал от любопытства и косился в мою сторону, рассчитывая, что я первый задам мучивший его вопрос, но меня обуял приступ вредности. Я молчала. Молчал и Еринель к большому разочарованию Светлого. Лорд Эллин тяжело вздохнул и все-таки поинтересовался. Позвольте полюбопытствовать, любезный лорд, а чего это нам не будет угрожать голод, если случайные проводники нас заведут, демоны знают куда? Надо отдать должное светлому эльфу, он умудрился ничем не выдать своей заинтересованности в ответе, произнеся всю фразу тоном скучающего на светском рауте придворного, которому совершенно все равно, что ему ответят, но беседу поддерживать надо хотя бы из приличия. А того любезный светлый лорд, что рептилии, к вашему сведению, очень даже съедобный вид. Они практически как цыпленок, только крыльев нет и ножки четыре. Доверительно сообщил шпион и плотоядно усмехнулся, чем вызвал у всех, кто его слышал, приступ озноба. И причиной продравшего острыми ледяными когтями мороза был отнюдь не холод, все еще царивший в горах. Я потрясенно уставилась, намерно шагающих, бодро задрав хвосты, чтобы не волочились по скальному грунту драконианцев. Интересно, как темно их разделывать собирается? И почему, черт побери, меня это так волнует? Потому что желудок, дорогая наша горе-воительница, это все, о чем ты готова думать круглосуточно, — едко ввернул Кумивар. А вот это низко с твоей стороны намекать на слабость моей натуры. фыркнула я с трудом отгоняя от себя видение сочного орока с чешуйчатой кожей на то они и слабости чтобы с ними бороться безапелляционно заявил зла эльфийский клинок возможно решила не вступать в длительную полемику я но тут же сама не сдержалась от шпильки только странно слышать подобные предложения от того кто о чувстве жажды или голода не имеет никакого понятия ты же сталь пусть я одушевленная. Но чтобы смутить этого зануду, нужно было нечто посерьезнее. «Иногда я страдаю от жажды крови и битв!» Высокопарно возвестил он. «Нашел, чем гордиться!» – парировала я. «От жажды крови вампиры и комары тоже страдают!» «Я не комар!» – возмутился задетый за живое, или в его случае за неживое, кумевар. Я благородный эльфийский клинок. Меня такой мастер выковал, которому ты и в подметки не годишься. Но, разумеется, не стала отрицать очевидное я. Никогда не хотела стать кузнецом. Балериной – да, принцессой тоже хотела. Миллиардершей, знаменитой киноактрисой. А кувалду на себе тягать, да молотить со всей дури по будущей железяке? Ну уж нет, увольте меня от этой радости. Кумивар аж захлебнулся от возмущения и долго еще яростно клокотал, нечто заковыристое на эльфийском, но я уже не прислушивалась. Да и эльфийского не знаю. Повезло. «Фу, ну и фантазию у вас, лорд Тирель!» — брезгливо сморщил породистый нос лорд элен и годливо передернул плечами. «У вас там при тёмном дворе, наверное, совсем плохо с продуктами, раз вы всяких рептилий в пищу употребляете». Докатились словом. «Заявляю вам решительно и вполне официально. Я отказываюсь есть ящеров, особенно разумных». Тёмный эльф ничуть не расстроился. «А вам, милейший, между прочим, никто и не предлагал. Меньше народу за обедом, дольше запас продлится». «Основа основ в борьбе за выживание, между прочим. Можете дальше самоотверженно жевать мясо, любезно предоставленное нам троллями в дорогу, пока зубы не закончатся». Невозмутимо откликнулся он. «Неизвестно еще, что за животное пошло и на эти жесткие заготовки. Может статься, это наши предшественники, которых в жертву принести побрезговали. Почему вы так решили?» Выдавил окончательно деморализованный светлый, которого безжалостно вычеркнули из списка надовольствия. «Потому что овец у троллей давно нет, и что они там закоптили прежде, чем отдать нам – большой вопрос», – любезно пояснил темный. Все дружно поморщились и сплюнули. Даже те, кто был на значительном от нас расстоянии, а значит, просто не мог слышать нашего разговора. Да, все-таки совместное путешествие способствует невероятному сплочению людей различных сословий и даже раз. Как оказалось, драконианцы даже не думали строить на нас счет коварных планов. Видимо, они очень сильно верили в своего дракона и не верили, будто наш, давший обет бедности и в довершение всего лишенный оружия рыцарь, сможет победить даже старую драконицу. Согласна. Основания для сомнений были. Сложно всерьез поверить, будто сэр Талиснал, не обладавший внушительной комплекцией от природы, сможет голыми руками задушить дракона, ну или загрызть его зубами. Говорят, у огнедышащих рептилий довольно толстая шкура, и ее не всяким копьем пробьешь. Из нас всех на должность драконоборца больше подходил Линк. Он имел внушительную мускулатуру и ростом не подкачал. Его дракону предъявить не стыдно. Интересно, нам позволить заменить участника боя? Следующим сюрпризом было то, что, по сути, вулканов оказалось два. Вернее, гора была одна, а заснеженных вершин две, связанных между собой седловиной. Мы столпились у подножья, как группа экскурсантов перед местой достопримечательностью, ожидая решения экскурсовода. Двигаемся дальше с поклонниками драконов, или дальнейший путь нам щедро предоставит совершить самостоятельно на свой страх и риск». Возможно, мудрые драконы решили таким образом испытать умственные способности желающих добраться до их золотых запасов. Самые умные, разумеется, вообще не стали бы связываться с драконом, отчетливо понимая, что иметь во врагах одну огнедышащую рептилию уже много – а целую группу – губительно для любого организма. Те, кто не настолько умен, чтобы остаться дома прихлебывать горячий чай у жарко натопленного очага, мерно раскачиваясь в кресле-качалке, должны были повернуть оглобли сейчас, узрев перед собой целых два внушительных вулкана. Почему? Потому что, чтобы залезть даже на один, нужны годы тренировок и соответствующее альпинистское снаряжение – При этом по закону вероятности шансов 50 на 50, что ты ошибешься вершиной и восхождение придется начинать заново. Процесс это довольно длительный и велика вероятность, что дракон обнаружит незваного гостя и соорудит из него легкий перекус хорошей прожарки, еще до того, как возжаждавший драконьих богатств бедолага успеет обнаружить искомое логово. «Надеюсь, нам не придется выяснять, где именно изволилось сделать свое логово драконица», — озвучила собственные сомнения я. «Да», — поддержал меня немного поникший сэр Талиснал, который за время пути уже наверняка взвесил свои шансы на победу и пришел к очень неутешительному выводу. «Уже темнеет, и хотелось бы сохранить силы для подвига, а не карабкаться то на один потухший вулкан, то на другой». Провожатые некоторое время молчали, сверля нас неприязненными взглядами своих ярких, почти оранжевых глаз с вертикальными зрачками. «Кстати, у одного из них я заметила красные глаза. Интересно, это так и должно быть? Или рептилоид просто плохо за ними ухаживает? И зачем мне это надо?» Тем временем пауза затягивалась и медленно переросла в напряженную. Но тут выступил вперед тот драконианец, что разговаривал с нами с самого начала. Остальные же либо были дурно воспитаны и молчали всю дорогу, словно воды в рот набрали, либо просто не знали всеобщего. «Строго говоря, эти вулканы вовсе не считаются потухшими». «Они извергались в последний раз лет триста тому назад. Вулканы просто спят, и когда-нибудь они проснутся». Тоном бывалого гида, которому постоянно приходится водить туристические группы к вулканам, сообщила рептилоид. «Надеюсь, не сегодня», — тихо прокомментировала озвученные факты Лиса. «Да, только потоков лавы нам и не хватало». Вслух согласился с ней лорд Тирель, а остальные поддержали его мысленно. Угодить в раскаленный поток магмы не хотелось никому. Ни одна информация этого не стоит. «Как знать, как знать!» Неутешительно хмыкнул драконянец «Вулканы непредсказуемы!» То есть драконица не просто так решила остаться здесь, она ждет пробуждения вулкана, — поделилась я осенившей меня догадкой с окружающими. — Возможно... — неопределенно пожал плечами рептилоид, и между его зубов влажно скользнул раздвоенный кончик черного змеиного языка. «Госпожа не делится с нами своими планами. Мы просто ей служим, и все». «Как удобно!» — мечтательно вздохнула про себя я. «Если бы некоторые просто служили, они забивали мне голову своими пререканиями по поводу и без. Мы тебе не слуги и не фанатики!» Прекрасно понял намек и тут же разобиделся кумивар. И к твоему сведению я не пререкаюсь, а сообщаю тебе горькую правду о твоей огромной лени и преступном пренебрежении тренировками. Кто виноват, что она тебе не нравится? А дракониха не может спуститься с горы сама?» С надеждой в кореглазом взоре вопросил будущий герой эпического сражения. «Она же уже горам привычная, и вообще, наверху, наверное, мало места для боя». «Нет». — отрицательно покачал головой драконианец. — Госпожа не любит покидать свое логово. Лучше будет, если вы подниметесь к ней сами. Мы почтем за честь доставить вас к самой пещере, дабы вы не заблудились по дороге. Читай не сбежали с воплями, пока не поздно. И с удовольствием покажем, где находится вход. Хм, они явно решили убедиться в том, что драконица не придется за нами далеко летать. Наверное, далекие прогулки выбивают ее из сил. Она же старенькая уже, а так ей доставят разнообразную еду прямо на дом. Какой сервис! «Только лошадь осла вам придется здесь оставить!» изрядной доли ехидства оскалился рептилоид. «Какие молодцы!» Решили оставить кое-что на потом для своей госпожи. Мысленно восхитилась находчивостью рептилий я. «Только не вздумай сейчас дать задний ход!» Сурово предупредил Кумивар. «Почему? Ты хочешь моей смерти?» — искренне изумилась я. — Хотя, конечно, наверное, в «Сокровищнице дракона» лежать гораздо лучше, чем мотаться со мной по всему миру в поисках приключений. Правильно, на кой ляд эльфийским клинкам сдались эти неожиданности? В логове оно гораздо спокойней будет. — Глупости говорите, леди Вероника, — прервал свое молчание Джастудай. Нам нужно сначала побеседовать с драконом, ведь другого на примете у нас все равно нет. До Драконьего острова долго добираться. Хорошо, коли за год управимся, да и неизвестно, как нас там встретят. Здесь же драконица одна, да еще старая. В старости от одиночества многие поболтать любят, что нам и надо. Замечательно. Мысленно хмыкнула я. Поговорить перед смертью самое то. В конце концов, последнее слово никто не отменял. Но стать чьим-то ужином ради болтовни – ну уж нет. Это как-нибудь без меня. «Какая же ты все-таки трусиха!» – осуждающе вздохнул Кумивар. «Скоро станешь бояться собственной тени!» «Я не трусиха, а просто осторожная. Между этими понятиями есть разница, хотя с твоей точки зрения она и незначительная». Ты любого, кто не несется в бой с обнаженным клинком сломя голову и с воплем «Убьюсь красиво!» считаешь трусом. А я отказываюсь умирать в отцвете лет от огня дракона. И имею, между прочим, на это полное право. Дорогая Вероника, — поспешил сгладить острые углы противоречий Джестудай, — мой скорый на выводы брат вовсе не желал вас задеть своим замечанием. Глупости! Как раз желал! Тут же встрял Комивар. «Честное слово, если бы они могли, точно подрались бы». «Заткнись, брат мой, сделай такое одолжение. Я, между прочим, слушал тебя, когда ты говорил не совсем умные вещи». Рассерженный змеей прошипел Джастудай. «Ого, даже всегда хладнокровного Джастудая можно вывести из себя. Хотя, что это я? Клинки же из стали выковали». и крови в них нет ни горячей, ни холодной. Ну ладно, сейчас не до букоедства. А ловко он Кумивара идиотом назвал. Вроде бы слово не произнесено, а смысл именно такой вложен. Как ни странно, Кумивар возражать не стал и действительно заткнулся, но его возмущенное молчание давило на мое сознание мрачным негодованием. «Итак, наша дорогая воительница», — продолжил уже более спокойным тоном Джастудай, Вопреки заверения многих, что на поверку дракона видели лишь на картинке в книжке, а значит, имели о нем довольно смутное представление, драконы – вполне цивилизованная раса, несмотря на наличие у них зубов вместе с огненным дыханием. С ними можно договориться. Честно говоря, в словах меча я сомневалась. Конечно, если верить моему так называемому демоническому жениху, огонь дракона мне и моему тигру не повредит, только очень не хотелось проверять уверение демона на практике. Впрочем, рептилия такого размера и без огня много может. «Как?» – возопил рыцарь, заставив всех, включая драконианцев, вздрогнуть. «Вы лишаете меня демона? На каком основании, я вас спрашиваю?» «Как я без него биться стану? Он же боевой конь и должен принимать непосредственное участие в битве!» «Зачем же так кричать?» Ощерился в ответ драконианец, а остальные его спутники ощутимо напряглись. В воздухе разлилось предчувствие драки. В поединке рыцаря и дракона обязательными участниками являются непосредственно рыцарь и дракон. Таков регламент, и не нам его нарушать. Толеснал порывисто потянулся к поясу, где раньше всегда висели ножны с мечом, но нащупала лишь пустоту вместо верного клинка, утраченного вместе с доспехами, и загрустил. «Зачем же так расстраиваться?» — более мирно поинтересовался рептилоид. «Ваша лошадь физически не сможет добраться до логова дракона и падет гораздо раньше. Наша госпожа живет довольно высоко». А мы обещаем хорошо заботиться о животных до вашего возвращения и с удовольствием вернем вам их обратно в целости и сохранности. Если вернетесь, разумеется. Вот это «если» меня очень расстраивало. «Если вернемся, если дойдем, если договоримся с драконом». «Слишком уж много если для одной экспедиции». «Как же вы о них позаботитесь? Вам даже кормить несчастных нечем. Здесь же снега, куда ни глянь, одни камни да снег!» Выразил свои сомнения на животноводческих навыках драконианцев рыцарь. «То есть то, что мы, в принципе, можем сгинуть где-то в районе вершины одного из, как оказалось, спящих вулканов, его не сильно волновало». или может вы запасли сена и овса специально для животных рыцарей приезжающих попробовать свои силы в битве с драконом не удержалась и подлила масло в огонь я разумеется нет расписался в собственной недальновидности рептилоид, но недалеко есть замечательное горное пастбище с настоящей зеленной сочной травой «Раньше там тролли пасли своих овец, но скот у них передох, и траву некому стало есть. Вот туда мы и отгоним ваших скотинок, пусть пасутся». Вариант был неплох, если бы не одно «но». Нам придется тащить всю поклажу самостоятельно, да еще и в гору. Но драконианцы не дали нам ни одного шанса пойти на попятный, щедро предложив оставить вещи на ответственное хранение в их стойбище, которое, о чудо, тоже находится здесь недалеко. Что-то у них тут все близко. Подозрительно. Но согласиться все же пришлось. Не тащить же на себе лишний груз. Драконианцы порадовались нашей сговорчивости и тут же отрядили одного для доставки груза в стойбище с последующим перегоном осла с конем на пастбище. Рептилоид от радости не запрыгал, видимо, рассчитывал собственными глазами лицезреть эпическую битву нашего рыцаря с драконом, а теперь в душе горевал о пропущенном зрелище, но подчинился. Наверное, драконянец, что вел с нами переговоры, был в большом авторитете у своих собратьев, и его распоряжение не принято было обсуждать, по крайней мере, при посторонних. Сэр Талиснал и Кехт проводили своих боевых скакунов с такой печалью во взоре, что у других участников похода на глаза навернулись слезы сочувствия. «Все, кроме нас, с Лисой!» Мы дамы, а значит, предательская влага в глазах по поводу и без нам по статусу положено. Дружно сделали вид, будто им в глаз угодила некая зловредная соринка, нагло засела там и никак не желает покидать насиженное место. Да, душераздирающая сцена получилась. Но, несмотря на это, мы мужественно собрали свою волю в кулак и, подбодаренные мотивирующим на подвиги высказыванием лорда Тирелля, Пошли, пошли, а то там дракон без нас уже зажился. Отправились покорять горную вершину. Разговорчивый драконианец возглавил нашу колонну. Оставшиеся трое замыкали ее. Видимо, чтобы у нас не было крамольной мысли плюнуть на все это дело и удариться в бега. Это они зря. Нас в несколько раз больше, да еще и пара боевых тигров в наличии, так что запросто затопчем, как стадо кабанов. Даже драться особо не придется. Конечно, вслух мы провожатом ничего такого не говорили. Зачем зря расстраивать? Честно признаюсь, ничего романтичного или особо захватывающего в этом процессе я не нашла. Ландшафт тоже не баловал особенным разнообразием. Первые два 3 часа мы шли между двух скальных гряд, по местами запорошенных снегом, одному драконеанцу видимой козьей тропе. Как не вглядывалась я в девственно белый снег, Ничьих следов, кроме наших, не заметила. Подозрительных костей, оставленных предшественниками, которым менее повезло с проводниками, в ближайшей видимости тоже не наблюдалось, и это обстоятельство не могло не радовать. Но, несмотря на это, чувство тревоги противно зашевелилось внутри. Я нагнала Еринеля и осторожно, чтобы не вселять в спутников лишних страхов, поинтересовалась. Ты им веришь? Кому? — осторожно переспросил брат. — Ну, этим, чешуйчатым, — уточнила я, тщетно пытаясь вспомнить, как называется их раса. А по именам они не представились, невежи такие. Правда, мы тоже, но это дело не меняет. Это они на нас нападали, а значит, первыми вежливость проявить должны они. — Дорогая сестра, — иронично усмехнулся тот. Я редко доверяю тем, кто пускал стрелы в мою сторону. Но пока рептилоиды нас ни в чем не обманули. Думаю, им просто нет смысла отказывать нам в праве священного поединка с драконом. Это покроет их рот позором. Думаешь, они же уверены, что мы претендуем на яйцо, а оно наверняка не менее священно, чем какое-то право, — заметила я. Согласен. Спокойно кивнул Еринель. «Только для того, чтобы нам отказали в праве поединка, яйцо должно быть живым. А как мы видим, вулкан хоть и оказался спящим, но над ним даже дымка не наблюдается. Без жара вулкана любое драконье яйцо обречено, даже если старой драконице удалось его отложить. Ты сомневаешься, что ей это удалось?» «Разумеется, сомневаюсь». Как известно, у драконов два пола, а значит, чтобы отложить яйцо, самке необходимо спариться с самцом. А где, спрашивается, она его взяла, если все другие драконы давным-давно покинули эти места? То есть яйца никакого нет, а они все равно нам угрожали? Вот гады! Возмутилась североломство рептилоидов лиса, которая шла следующей в цепочке после меня и специально прибавила шаг, чтобы услышать, о чем речь. «Думаю, что есть, и, возможно, не одно», — ошеломил нас Еринель, окончательно сбив с толку. «Минуточку, но ты же сам сказал, что старая драконица не могла размножаться, потому что ей просто нет от кого это делать, а теперь пошел на попятную», — возмутилась я выводами брата. «Понимаю, что он старше меня хотя бы потому, что эльфы дольше живут, и он наверняка разменял не одну сотню лет, но это вовсе не значит, что можно морочить мне голову совершенно противоположными выводами». Вероника. Тяжко, словно учитель, которому приходится пятьдесят раз повторять одно и то же, и все равно никто его не понимает, вздохнул среброволосый. Дело в том, что вулкан перестал делиться своим жаром не мгновенно. Почти наверняка процесс растянулся на десятки лет, а значит, некоторые яйца погибли и были оставлены здесь, как в склепе. Конечно, это всего лишь мои предположения, но время от времени на черном рынке обнаруживают окаменевшие яйца драконов. Откуда-то они берутся. Ну, разумеется, если они не поделка. «Ничего себе!» — восхитилась выводами Еринеля Лиса. «Значит, яиц может быть множество? Хорошо бы заполучить себе одно такое!» «Попробуй!» Скептически хмыкнул эльф, умудрившись вложить в одно слово всю высшую степень собственного сомнения. «Только так, чтобы дракониха не посчитала, будто мы заодно. Сгореть заживо даже в сильном драконьем огне, в котором, говорят, погибают в один миг, мне бы не хотелось. Можете смело считать меня трусом!» Но Лиса его уже не слушала. В ее изумрудных глазах, в обрамлении длинных, красиво загнутых кверху ресниц, загорелся опасный огонек, послуживший не просто сигналом, а целым маяком, усиливший мое предчувствие грядущих неприятностей. «Не смей даже думать об этом!» Рассерженной змеей зашипела я ей на ухо. «Это о чем?» Невинно захлопала глазами она. «О том, чтобы спереть яйцо!» Выпалила я ей в лицо, тут же вызвав пристальное внимание окружающих. С чего ты взяла, что я думаю именно об этом? Еще более невинно поинтересовалась колдунья, выдав мне такую милую улыбку, что я тут же убедилась в самых худших своих предположениях. А ни с чего? предчувствие у меня такое. Фыркнула я уже практически ей на ухо, отчего окружающих стало разбирать еще большее любопытство, и они стали подтягиваться к нам поближе, чтобы узнать, о чем речь. Теперь мы шли не гуськом, а, к удивлению рептилоидов, внезапно вытянули в шеренгу. Оставалось только маршировать с одной ноги, печатая шаг и просто парад. «Твое предчувствие тебя обманывает!» Ничуть не смутилась лиса. «Хотя иметь у себя такую замечательную редкую вещь всегда кстати. У нас же целая экспедиция получилась, а она требует затрат. Неизвестно, куда она занесет в дальнейшем. Может, на Драконе остров плыть придется, а туда ни один капитан в своем уме не повезет. Значит, придется покупать корабль. А на какие шиши, спрашивается?» «Давай будем решать проблемы по мере их поступления», попыталась образумить подругу я. Раньше же нам это удавалось, и потом, размеры этой, как-то замечательно выразилась редкой вещи наверняка внушительный судя по тому, кто из нее вылупляется на свет. Нам придется таскаться по горам со здоровенной штуковиной наперевес и с разъяренным драконом на хвосте. Боюсь, если мы не сверзимся в ближайшую пропасть с такой редкостью, нас просто спалит дракон, а пепел развеется по ветру. Давай все-таки не станем делать глупостей, молила я ее. «Ты, как всегда, пессимистична!» Тихо вздохнула она. «Скорее реалистка!» Откликнулась я, про себя решив, что надо бы за ней приглядывать чисто на всякий случай.